Глава двенадцатая. «Макс, ты идиот!» — выдохнул я, хватаясь за голову. Армстронг вернулся в игру, в очередной раз огляделся и, зацепившись взглядом за ружьё, выдал. «Ух ты! Давненько такого не видал!» «Какого такого?» — насторожился я, оборачиваясь к танку. «Чтобы игрокам отрубали доступ в игру». «То есть?» «Ну...» — протянул рыцарь, поднимаясь на ноги. «Одна капсула — один игрок. Если удаляешь персонажа, чтобы заново начать, пишут «персонаж удален». А если тебе отрезают капсулу от сервера, уже игрок удален». «И что? Вернуться никак?» «Система запоминает ДНК. Как ты ее обойдешь?» — хмыкнул боец. «Думаешь, так просто обмануть систему? Еще никому вроде бы не удавалось, хотя постоянно люди пытаются». Вот значит как. Не выполнила задание, и ее просто вырезали из этого мира. Ну что ж, сама виновата, что не справилась. Я дурак, мог ведь расспросить, узнать все, что только в голову взбредет. А потратил время на что? Правильно, на игру в прятки с демонами бездны. Вот тебе и упущенные возможности. Наверняка ее уже признали провалившей миссию, когда я пытался активировать связь с администрацией. Иначе почему она не работала? Девчонку просто отрезали от привилегий, а я об этом не догадался. Даже не предположил. С другой стороны, у меня теперь отличный комплект брони. Думаю, со временем, когда найдется что-то на замену, я достаточно окрепну, чтобы свалить из этого мира в реальный. Каким бы ужасным он ни оказался. К тому же, никто не отменяет заточку и усиление. Ну что, двигаемся в данж? Напялив шлем, поинтересовался Армстронг. «Да, идем». Я отряхнул руки, в последний раз бросив взгляд на ружье Ариадны. Война войной, а обед по расписанию. Эльфов мы нашли неподалеку. Судя по тому, как довольная маркиза сползла на расстеленный мылелем плащ, застали мы их как раз вовремя. «Ребята, подъем!» — скомандовал я. «Заброшенная шахта ждет» длинно ухи тяжело вздохнул столько разочарования в голосе у чернокнижника я еще не слышал маркиза же быстро натянула облегающие штаны и подскочила на ноги глаза дроу радостно блестели вот на самом интересном месте простонал молель поднимаясь с земли не мог подождать еще пару минут стукнулся он мне мысленно успеешь еще и не раз ответил я подмигивая герою любовнику «Э а где девчонка чуть кашляов осведомилась маркиза вынимая кинжалы удалена пожал я плечами и двинулся ко входу в подземелье то есть как это догнал меня быстроногий эльф и ты так спокоен я кивнул а чего мне переживать она выбрала свой путь и о свой раз они не сходятся дальше Значит, такова судьба. Не первая потеря. И, скорее всего, не последняя. В отличие от прошлых тоннелей, этот начинался раскрытыми проржавевшими воротами. Две огромные плиты металла застыли, разойдясь на направляющих и приглашающий распахнув проход внутрь. Никаких рельс, вагонеток и прочего технического совершенства. Простой пешеходный спуск. Ну, все проверили оружие, бутыльки, Последний раз похлопал по карманам я. «Тогда пошли. Сама себя шахта не зачистит». И мы двинулись вперед. С потолка все так же свисали нерабочие лампы. Кто-то либо разбил, либо выкрутил элементы. Впрочем, в руке двигающегося впереди танка тут же появилась пара факелов. Один он всучил мне, со вторым двигался сам. Так что света вполне хватало всем. Когда-то покрытые кафелем стены сейчас зияли пустотами. Под ногами хрустела керамическая плитка, а пыль от распавшегося интерьера забивалась в ноздри. Спустя несколько сотен метров показалась ровная площадка, широкой лестницей ведущая вниз. Над нашими головами остались мигающие лампы, державшиеся на одном честном слове. У Половины не хватало креплений, и они гроздьями опускались почти до засыпанной мусором земли. Наконец пол выровнялся, открывая перрон, возле которого притаился длинный состав. Девять вагонов с выбитыми стеклами. Настоящее метро после апокалипсиса. На этот раз никаких зомби внутри не оказалось, а вот крысы водились в огромных количествах. И когда Армстронг сделал шаг к вагону, бросились всей армией. Их было сотни три, не меньше. Писк оглушал и сбивал концентрацию. Армстронг выхватил щит из-за спины и, громко долбанув факелом в него, зарычал. Грызуны тут же нацелились на здоровяка, а я смог сотворить, наконец, несколько черепов. Разумеется, можно было и потратить всю ману на них, за раз сливая сотню, но спешить нам особенно некуда. Подвига кача нам не сулит наличие Армстронга и маркизы, так что и выкладываться на полную — никакого смысла. Тем более сам танк, размахивая коптящим факелом, поджигал за раз десяток пищащих комков, Ассасин, ловко перепрыгнувший стаю, шинковала мелочь со спины. Мне же оставалось только поднять воинов и магов. Мэлиэль, оставшиеся за мной, наложил несколько проклятий на стремительно уменьшающуюся армию. Черное полотно, кружившее над головой длинноухого чернокнижника, било тугими сгустками щупалец, высекая по одной твари за раз. Через пару минут, когда настало тридцать пять, а крыс не одной, за вагонами что-то ухнуло, заскрижетало. Маркиза юркнула за спины костяных бойцов, предусмотрительно уйдя в инвиз. Стоя на полусогнутых, Дроу готовилась к новой схватке. Не делая перерыва, Армстронг пошел вперед, готовый подставить щит под новую тварь. Мини-босс выпрыгнул из-за вагонов, приземлился прямо перед заевшими дверьми и глухо зарычал. «Крюсиный король. 570 уровень. Здоровье. 1 миллион из 1 миллиона». Полтора метра ростом, с красными глазами, крысиный король, почти точная копия того, что встретился в подвале Йогана, за исключением зашкаливающего здоровья и уровня, бросился вперед, замахиваясь когтистыми лапами. Армстронг ловко взмахнул факелом и обрушил на голову моба. Треснуло дерево, пахнуло паленой шерстью, босс завизжал и юркнул в сторону, растворяясь в воздухе. «Внимание!» — пророкотал танк, вынимая меч из ножен. Догорающий обломок факела светился у него под ногами, отбрасывая на плохо освещенный перрон изломанные тени. Мои скелеты замерли, вскинув руки, готовые нанести удар. Мы оказались зажаты в кольце костяных слуг, на острие которого стоял несокрушимый танк. Секунда. Две. Три. Король выпрыгнул из ниоткуда, схватив скелета воина за голову, одним движением обезглавив его. Остальные в момент бросились в атаку. Маркиза исчезла, тут же материализовавшись позади моба, и выдала головокружительное комбо в спину. Выгнувшись вперед, мини-босс запищал от боли, а десяток сабель вонзились ему между ребер. Он должен был бы скончаться. Криты сыпались на короля один за другим, но тварь рванулась в сторону, уходя из-под ударов, и снова исчезла. «Сколько осталось?» — бухнул Армстронг, снова ударяя в щит. «Процентов двадцать», — процедила снова, прячась за скелетами маркиза. «Внимание!» И снова мы замерли, ожидая появления монстра-переростка. Наверное, зря я переживал насчет демонов. Не так-то и сложно убить моба огромного уровня, если в команде есть хорошие игроки. Он появился прямо перед танком и вцепился зубами в щит, стараясь обезоружить Армстронга. Здоровяк вогнал меч в брюхо монстра. Маркиза прыгнула на спину, а мои скелеты напали сбоку. «Крысиный король, 570 уровень. Здоровье — ноль из миллиона». Туша рухнула под ноги танка, издав последний писк. Бой окончен. Получено 102 512 опыта. Штраф за разницу уровней группы. Вот и все. Несколько минут, и моб погиб. А у нас из всех потерь один скелет, которого я тут же восстановил, из не успевших рассыпаться искрами крыс. Впрочем, и так вышло довольно неплохо. Интересно. Сколько бы я получил, будь здесь один? — Жнец, лут твой, — кивнула маркиза, заправляя клинки в ножны. Я кивнул и провел рукой над шерстью мини-босса. Тысячу золотых, несколько кусков мяса синего качества, клыки красиного короля и... барабанная дробь... дудочка. — Это шутка, — усмехнулся я, вертя предмет в руках. «Почему — Почему? — вскинула бровь дрову. «Бесполезная хрень!» — повел плечом танк. «Таких дудочек у каждого короля гора!» «Дудочка крысиного короля. Прочность 512 из 1000. Позволяет контролировать случайное количество крыс, находящихся в радиусе 20 метров. Только для друидов». «Да, действительно бесполезный хлам». Я бросил дудку Малиэлю. «Держи. Будешь вспоминать прошлое и ностальгировать, пуская скупой мужскую». Эльф хмыкнул, но дудку в сумку забросил. Маркиза подмигнула длинноухому, а я прошел вперед, высматривая место для спуска на рельсы. «Ну что, команда, идем дальше?» Спрыгнув у конца перрона, крикнул я. И все же очень странно. Демоны Бездны намного страшнее мини-босса, а он и уровнем выше. Хотя, если вспомнить, как хаоситы бросились в атаку, видимо, они тоже считали, что моб простой будет. Да только и здоровье у Сабнокой было не один миллион, а десять. Да и убивал он с одного удара. Почему? Как бездна обходит игровую механику? В столкновении с ним полегли ребята гораздо крепче нашей компании. Полегли быстро и наверняка почти не успев оказать сопротивление. Так почему? Если следовать логике Наверкома, каждый уровень моба — это уровень непосредственно моба. Они не обладают навыками, и уж тем более не имеют скрытых уровней, как игроки. Так почему демоны бездны в разы мощнее обычных мобов? А кто тебе сказал, что они не имеют навыков?» — выдохнул я, ступая по проржавевшим рельсам. «Что?» — переспросил на ходу Армстронг. «Видели демонов бездны?» «Лично нет, но знаю тех, кто успел столкнуться». И как, объясни мне, они убивают игроков за сотню уровней одним ударом? Почему этот король максимум, что смог сделать, убить одного скелета? Танк помолчал какое-то время, сдвинув брови. Ответила за него маркиза. Судя по видео, Макс, все демоны не только сильнее мобов, но еще и качаются активно. Так что, скорее всего, у них система та же, что и у игроков. Низким голосом проговорила Дроу. «В таком случае всех нас точно ждут темные времена», — кивнул я. «Но почему же?» — отозвался Армстронг. «Нашли же на некоторых управу, и на других найдут». «Да?» «Зная, что такая тварь, если убьет, может отправить в блок, у многих найдется желание рисковать». танк охотнул. «А почему нет? Берешь сотни убийц, выдаешь им по заклинанию неуязвимости, они атакуют друг за другом, и вуаля, демон убит». Думаешь, как драконов извели? Этим мало того, что били насмерть с одного попадания, так еще и лупили по площади. Я кивнул, все еще не веря, что у игроков может быть шанс. Слишком впечатляюще выступали на моих глазах демоны. Даже Шакс, не сделавший самостоятельно ни одного удара, отправил Эда в блок. А что уж говорить про ребят серьезнее, которые рано или поздно вылезут в мир. В компании таких мыслей Я вышел в уже знакомый круглый зал с несколькими коридорами. В зеленой луже стоял, низко склонив башку, широкоплечий мини-босс. «Кадавр. Нежить. Шестисотый уровень. Здоровье. Один миллион из одного миллиона». «Ну, начнем, что ли?» — хмыкнул Армстронг, опуская забрало. «Молель, ты бы хоть бафов накинул, а то как будто не с нами вообще». Эльф тут же бросил в танка и дроу несколько черных шаров, обратившихся в заклинание усиления статов. Армстронг сделал шаг вперед и, долбанув щит мечом, громко заорал. Кадавр поднял голову, глаза нежити полыхнули, толстая нога, собранная из полумертвых тел, шагнула прочь из зловонной лужи. Бой начался.